И он не замедлил отдалиться от нее без всякой жалости, без всякого сострадания. Жупион убегал от Жермени, увиливал от свиданий. Предлогами служило все — дурная погода, необходимость куда-то пойти, спешная работа. Она ждала его по вечерам, он не приходил. Она верила, что у него важные дела, а он в это время гонял бильярдные шары в подозрительном кабаке или отплясывал на каком-нибудь балу в предместье. Как всегда по четвергам в черном шаре был бал. Публика плясала. Зала ничем не отличался от всех зал нынешних увеселительных заведений для простонародья. Она блясала поддельным богатством и убогой роскошью. Там были картины и колченогие столики, позолоченные газовые рожки и стопки, чтобы пропустить по маленькой, бархаты, деревянные скамьи, непритязательность и бедность пригородного кабачка, украшенного театральной мишурой. На окнах висели бархстные, гранатового цвета, ламбрекены с золотым позументом. Такие же ламбрекены, но для экономии нарисованные, красовались над зеркалами, освещенными бра с тремя рожками. На белых стенных панелях постарали буше, в наведенных кистью рамах перемежались с временами года Придона. которые, казалось удивленно, спрашивали, как это они попали сюда. «Пасторали Буше» — речь идет о картинах французского художника Франсуа Буше, 1703-1770, писавшего изящно, но несколько манерно, пасторальные и мифологические сцены. «С временами года Прюдона» — имеется в виду работа французского художника Пьера Поля Прюдона, 1758 -17. 1823. Примечание редакции Над окнами и дверми одутловатые Амуры резвились среди пяти рос, словно сошедших с банки из-под помады какого-нибудь заходалого парикмахера. Четырехугольные столбы, покрытые скудным орнаментом, подпирали потолок залы. В центре на маленьком восьмиугольном возвышении сидел оркестр. Дубовый барьер в две трети человеческого роста. окружал место, отведенное под танцы, и служил спинкой узким обитым красным бархатом скамьям. С внешней стороны барьера стояли в два ряда крашеные зеленые столики и деревянные скамьи. Это и было, собственно, кафе. На танцевальной площадке под ослепительным светом прямых языков газового пламени теснились женщины в темных шерстяных платьях, полинявших и выцветших. Женщины в черных тюлевых чепцах, Женщины в черных пальто, Женщины в кофтах, изношенных и протертых, Женщины в неуклюжих меховых накидках, Купленных на лотках или у старьевщиц. Ни единого белого воротничка, Который оттенил бы свежесть молодого лица, Ни единой белой нижней юбки, Которая мелькнула бы во время танца, Ни единого клочка белого не было На этих тусклых женщинах В одежде цвета нищеты, Обутых в нечищенные ботинки. Казалось, они не носят белья, и это накладывало на них печать уныния, нечистоплотности, печать чего-то такого жалкого, потухшего, приниженного и неопределенно зловещего, словно все они пришли не то из Ломбарда, не то из больницы для бедных. Простоволосая старуха с кривым пробором носила между столиками корзину полную пирожных и краснощеких яблок. В толпе кружащихся пляшущих людей порой бросались в глаза то грязный чулок, то характерный еврейский профиль уличной торговки губками, то красные пальцы, торчащие из черной метенки, то смуглая усатая физиономия, то нижняя юбка, с присохшей к ней давнишней грязью, то купленный по случаю ситцевый цветастый кринолин, слишком узкий и плохо сидящий, то крикливое дешевое платье кокотки. Мужчины были в пальто, Кепи, приплюснутых на затылке, шерстяных, незавязанных шарфах, концы которых свободно свисали на спин. Они приглашали дам, хватая их за развязавшиеся ленты чепцов. Иные, особенно наглые, в шляпах, сюртуках и цветных рубашках, явно служили лакеями и конюхами в богатых домах. Все подскакивали, дрыгали ногами. Женщины неистовствовали, извивались, приседали, неуклюжие, разгоряченные, подстегнутые хлыстом животного веселья. Во время кадрили они назначали свидание своим кавалерам. «Встретимся на помойке». Жермени переступала порог зала в ту минуту, когда под звуки мелодии «Папаша наш бюжо» кончалась кадриль, и от оглушительного грохота литавр, барабана, бубен танцоры дошли до полного иступления. Она одним взглядом охватила всю залу, всех мужчин, которые обруку с партнершами шли на свои места, куда они заранее положили кепи. Люди все выдумали. Его там не было. Она убедилась в этом собственными глазами. Однако Жермини решила подождать. Селись вскрыть смущение, она прошла за барьер и села на краешек скамьи. Посмотрев на женщин, сидевших рядом, Жермини подумала, что, судя по чепцам, они такие же служанки, как она. Их она боялась меньше, чем девчонок в простоволосых или в сетках, которые прогуливались, засунув руки в карманы пальто, нагло глядя всем в глаза и напевая. Но вскоре она привлекла к себе недоброжелательное внимание даже своих соседок. Ее шляпка, не более десятка женщин на этом балу носила шляпы, нижняя юбка с кружевными фистонами, белевшие из-под платья, золотая брошь на шали. вызвали в этих женщинах враждебное любопытство. Они глазели на нее, злобно улыбаясь, как бы спрашивая себя, откуда взялась эта незнакомка и не намеревается ли она отбить у них любовников. Подружки, бродившие по зале, обняв друг друга за талию, словно собираясь вальсировать, мимоходом оглядывали Жермени так, что она опускала глаза. Тогда, пожав плечами, они шли дальше, но все время оборачивались. Жермини пересела на другое место. Там ее встретили те же улыбки, та же враждебность, тоже перешептывание. Она прошла в другой конец залы, и глаза всех женщин впились с нее. Жермини чувствовала, что эти недобрые и завистливые взгляды охватывают ее с головы до ног, от подола платья до цветов на шляпке. Щеки ее пылали. Минутами она с трудом удерживала слезы. Ей хотелось убежать, но у нее не хватало мужества одной пройти через всю залу. Бессознательно она стала следить за пожилой женщиной, которая медленно и бесшумно двигалась по зале, словно ночная птица, кружащаяся над добычей. Из-под шляпы цвета жженой бумаги выбивались сидеющие волосы. На широкие по-мужски угловатые плечи был накинут шотландской плед тусклой расцветки. Дойдя до дверей, она бросила последний взгляд в залу, точно гриф, ищущий и не находящий падали. Вдруг раздался крик. Полицейский тащил к выходу отщедушного юношу, который норовил укусить его за руку и цеплялся за столы. Всякий раз, когда он стукался о них, что-то звенело, как будто звякали осколки стекла. Жермини отвернулась, И в эту минуту увидела Юпиона. Он сидел между двух женщин за зеленым столиком в оконной амбразуре и курил. Одна из его дам была крупная блондинка с резкими завитыми волосами цвет конопли, плоским тупым лицом и круглыми глазами. Блузы из красной фланели топорщилась у нее на спине. Она засунула руки в карманы черного передника, надетого поверх коричневой юбки, и все время похлопывала себя по коленям. Другая, маленькая, чернявая, домывшая себе лицо до багрового блеска, вырядила с рыночным кокетством в белый вязаный капор, отделанный голубой каймой.